61. Опыты над психической энергией покажут, насколько такая симфония расширяет благодетельный круг. Опытные наблюдатели легко поймут соотношение качеств к психической энергии, но для невеж такое сопоставление будет непонятно. Для долгого пути соберем, возможно больше качеств. Пусть каждый из них будет лучшей степени.